Эпилог 2. КСЕНИЯ «Я долго не хотела ехать в Санкт-Петербург в период белых ночей. Как по мне, этот город был куда прекраснее в августе или сентябре, в январе или даже в феврале, с его холодными ветрами, но никогда на улицах и днём, и ночью полно народа. У дочери же по этому поводу было другое мнение. А раз я пообещала поездку в Питер за хорошую успеваемость и непрогуливаемость, значит, надо было держать слово. С поезда мы сошли ранним молочно-бледным утром и сразу окунулись в вокзальную суматоху. Повсюду колесами стучали чемоданы, на перроне было не протолкнуться. — Ты хорошо убрала деньги? — спросила я. — Мам. — Вика наградила меня упрекающим взглядом. Саша шел уткнувшись в телефон, и оставалось только Диву даваться, как он еще не пропахал пером носом. Может, ты к нам вернешься? Я такси заказываю, бросил сын. Ну да, предусмотрительно. Отель санта – спросил сын, и, получив подтверждение, торжественно объявил, что машина приедет через пять минут. Причин поехать в Санкт-Петербург у меня было две. Во-первых,. Обещания, данное Вики, во-вторых, мне нужно было понять, что делать дальше. Из компании, где проработала много лет, я ушла два месяца назад. Сменила номер телефона и решила, что хватит. Только попытки навсегда распрощаться с прошлым успехом не увенчались. Убежать можно из города, с работы, от проблем, но не от себя. Мне снились мы с Димой. Снилось, как он держит на руках Сашку. Утром я перечеркивала эти сны, подала на развод и вот. Ища в сумке паспорт, я подошла к стойке ресепшена. «Здравствуйте! У меня за резерве...» Подняла взгляд и онемела. На меня смотрела Маша. Ресницы ее были густо накрашены. Волосы стянуты в тугой хвост на затылке. Дети молчали. Я положила паспорт на стойку перед ней и жестко сказала. «У меня зарезервирован номер. Семейный люкс». «Ксюш, ты... Оформите нас, пожалуйста, побыстрее. У нас нет времени». Она долго смотрела на меня и, наконец, кивнула. «Да, конечно». Ее тонкие пальцы забегали по клавиатуре, вернув мне паспорт и подала ключ. Маша. «407-й» сказала она, упрямо глядя мне в глаза. «Спасибо», ответила я холодно и, не чувствуя под ногами пола, пошла к лифту. Вика молчала, Саша тоже. Я вдавила кнопку. С сестрой я не общалась с той самой встречи в кафе. Думала о ней, но не звонила и не писала. Учиться она не хотела никогда, и я не удивилась, что моим предложением она не воспользовалась. Что же? У меня заныла голова. Мам, осторожно позвала Вика. Ты в порядке? Да, вроде. Может поедем в другой отель? Хорошо, что лифт остановился, и мы дружно выгрузились в коридор. 407. -й. Вот он, подошла Вика к одной из дверей. Я заметила, как Саша сунул телефон в карман но не придала этому значения. Сейчас было совсем не до того. Но почему из всех отелей я выбрала именно этот? А, да, потому что в нем были свободные номера и ценник адекватный. Боже, лучше бы мы на вокзале ночевали. Только я разложила вещи в шкаф, с улицы раздалось бренчание. Какой-то доморощенный музыкант усердно драл гитарные струны, не жалея пальцев а в комментариях писали, что рядом с отелем тихо. Вот за это белые ночи я и не любила. Они и слова «тихо» не состыковывались от слова совсем. «Женщина моей мечты, Ксения, Ксюша, это ты! Женщина неземной красоты, Ксюша, Ксюша, это ты! Я знаю, что пою хуже, чем орут коты, но моя жизнь – ты!» «За все дурака прости! Я облажался по глупости!» Я замерла с футболкой в руках, как мешком огретая подошла к балкону и, открыв его, выглянула на улицу. Внизу, напротив окон, стоял Дима. Через его плечо был перекинут ремень гитары. Волосы его слегка отросли за время, пока мы не виделись. «Ксения, ты мое вдохновение!» Без тебя жизнь моя — забвение. Я люблю тебя, Ксюша, Ксения. Я закатила глаза. Внизу захлопнулось окно. «Я люблю тебя!» Ударив по струнам, крикнул Дима. И снова залупил по ним, не жалея пальцев. «Боже, прекрати! Ни за что! Пока ты не вернешься ко мне, не прекращу! Дима!» «Да вернись ты к нему, пусть он только заткнется!» Донеслось гневное откуда-то сбоку. «Ксения, я люблю тебя до умопомрачения. Когда тебя нет, я схожу с ума. Ты моя страсть и влечение. Ты же это знаешь сама!» «Да прекрати!» — крикнула я. Сзади подошла Вика. «Это ты сказала ему, что мы будем тут?» — спросила я ее. Дочь мотнула головой. «Мам, может, стоит его простить? Мне кажется, что если он продолжит, его заберут в ментовку». «Прекрати!» — крикнула я. 407 поднимайся!» Открывая дверь, я заметила довольную ухмылку сына. «Я тебе этого не прощу», — пригрозила ему. И только тут увидела, что он стоит одетый с рюкзаком. Вика тоже вышла в коридор. «Вы это куда?» спросила с подозрением. «Да так, прогуляемся». Дочь подлетела ко мне и быстро поцеловала в щеку. «Мам, дай ему шанс!» шепнула и выпорхнула из номера. Саша вышел за ней, а в дверях, держа гитару, появился Дима. Дети скрылись из вида, а мы с Димой смотрели друг на друга. Он стоял за порогом. Я в номере. А между нами были не сантиметры, а... Я вдруг поняла, что пропасти нет. «Я научился играть на гитаре», — сказал он. «Правда хреново». «Очень. У меня мало талантов. Как выяснилось, еще меньше, чем я думал. Он всего один. И какой же?» «Любить тебя, Ксения». Его взгляд проник мне в душу. Дыхание вдруг перехватило. А Дима сделал всего шаг и оказался в номере. Обнял меня за плечи, провел рукой по шее, сгреб волосы со сатанелой нежностью. Дмитрий. Я смотрел на нее и понимал, сейчас или никогда. Либо она скажет «да», Либо я буду до конца жизни пересматривать наши фотографии и жить ради этого. Одно предательство за двадцать лет много или мало? Кому больнее, того, кого предали, или тому, кто предал и понял, что натворил? Я перебирал ее волосы, глядя в глаза. «Выходи за меня замуж», — попросил я. «Нас еще не развели. А ты все равно выходи». Внизу моя сестра, за стойкой администратора. Да плевать на твою сестру. Прости, конечно, но с тем же успехом мне голову могла помутить любая шлюха. Просто, просто путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а я приносила поганый плов из магазина, сказала она язвительно. Просто я позволил тому, что в штанах, взять верх над разумом. Только это оказалось влечением. «Можешь считать меня животным». «Почему это?» «Потому что у человека есть башка, а у меня, видимо, нет». Я погладил ее снова. Ее волосы были мягкими и пахли домом. Ее глаза были моей душой. Склонившись, я поцеловал ее в уголок губ и прижался лбом к ее лбу. В моей душе застыли слезы и спустя всего секунду потекли по ее лицу». Она изо всех сил оттолкнула меня и отвернулась. Накрыла лицо ладонями, а плечи ее задрожали. Я обнял ее снова и поцеловал в выпирающий позвонок, в шею, в затылок. Моя любовь — это ты. Моя нежность — это ты. Без тебя жизнь серая, как манная каша. Без тебя все — пустота. Это еще что за шедевр? всхлипывая, спросила она. «Стихи, белые!» Поцеловал волосы, за ухом и обнял крепко, как уже давно не обнимал. Она застыла у меня в руках. Мы стояли напротив распахнутого балкона и смотрели на бледное небо. Белые ночи, белые стихи. Она вдруг развернулась и помогла мне снять гитару. Взяла меня за руку. «Что ты делаешь?» спросил глухо приглашаю тебя на белый танец сказала она глядя мне в глаза и давай попробуем перевернуть страницу начать с белого листа может не с белого но с чистого за окном кричали чайки а мы медленно покачивались в такт их криком и звуком пробуждающегося города скоро курьер привезет белые розы а потом? Потом будет еще что-нибудь. Может, не белое, но чистое. Без грязи и предательства. «У меня к тебе одна просьба», — шепнула она. «Больше никогда не играй на гитаре. Лучше своди меня на концерт и напои шампанским». И «Я люблю тебя», — сказал и поцеловал ее. А потом еще и еще. В лоб, щеки, виски и губы. Она тихо застонала и обняла меня за шею, прижалась пальцами, касаясь волос. «Спасибо, что приехал за нами», — шепнула она и поцеловала меня сама, возвращая мне жизнь и вселяя в сердце надежду на белый лист, исписанный продолжением нашей истории.